Глава десятая. Как мы и условились, я нашёл спутников у малых ворот. Стоило мне их заметить, я витиевато выругался на старолуаском диалекте. Набор крепких выражений, который мог запросто смутить даже пьяного матроса. Оба потрёпанные и с разукрашенными лицами, они дожидались меня, сидя на ящиках у одного из домов. Заметив меня, они встали и смущённо уставились себе под ноги. «И кто это вас так отделал?» — строго поинтересовался я. «Неужели стража?» «Да какая там стража?» — воскликнул кудесник. «А кто тогда?» «У своего урода спроси. Это ты же первый на меня набросился?» «Веньте!» — закликнул я эльфа. «Вы что, подрались?» Эльф поднял на меня свои честные голубые глаза, под одним из которых красовался мастерский фингал. «Он захотел свалить, а я встал у него на пути». Сначала мы поругались, а потом он полез драться. — Это я полез? Да ты первый! — Заткнитесь оба, — рявкнул я. — Ну, прямо как дети. Одних вас оставить нельзя. Но он, — вякнул было Вентис, — за что и огрёб от меня подзатыльник. Валдемар злорадно улыбнулся, получил пинок под коленку и сдавленно взвыл. — Сначала ты, — обратился я к магу. — Куда там намылился? — Да никуда же, в том-то и дело. «Я просто отлить захотел, а этот встал на пути и не пропускает». «Отлить — это верная классическая отговорка», — авторитетно заявил эльф. «Пошёл в кусты и с концами». «Понятно», — почесав затылок, пробормотал я. «Значит так, Вентис, я не назначал тебя сторожем при нём, так что мог бы и не дёргаться. Валдемар, если ты и вправду затеял таким образом сбежать, то тебе следует сказать Вентису спасибо. Он спас твои ноги от отрывания». «А теперь, раз ты утверждаешь, что способен исцелять, приведи себя и его тоже в порядок. Ты хочешь, чтоб я лечил эльфа? Но я никогда этого не делал. И кто знает, как на него магия подействует? Слушай, я же не прошу восстанавливать ему органы, срастить кости или что-то типа того. Просто избавь его от последствий собственных усилий». Маг нехотя принялся размахивать перед зажмурившимся Вентисом руками и во весь голос завывать свои заклинания. Синяки, ушибы и ссадины заживали на глазах. Кстати, только сейчас я заметил, что кудесник пострадал несколько сильнее эльфа. Похоже, драться без шинковальной шпаги он не шибко-то умел. Хотя, умел ли он и с ней, тоже интересный вопрос. Когда маг закончил, Вентис медленно открыл глаза, придирчиво себя оглядел, ощупал и улыбнулся. — Ничего не болит, — радостно сообщил он. «Ну, — А то, — гордо кивнул кудесник. Может быть, теперь себя подлечишь и пойдём, наконец?» Ворчливо предложил я. «Я бы с радостью, но на себя пока мастерства не хватает», — вздохнул маг. «Это как это не хватает?» — полюбопытствовал Вентис. «А вот так», — гаркнул Волдемар. «Я же говорил, что целительная магия у меня только второй ступени». «Ох уж эти белые! Всё у них по ступеням разложено. Даже исцелить себя толком не могут». «Может, ты меня полечишь?» — обратился ко мне кудесник. «Ты ведь тоже маг». Такие побои были вполне в пределах моих возможностей, да и являть эльфом избитого мага было бы неразумно. Поэтому я взмахнул рукой, и его окатила волна моего дара. Он болезненно скривился, и я отскочил назад. «Ты чего это делаешь?» — возмущённо завопил он. «Лечу, как умею», — пожал плечами я. «Сам посмотри, ни одной царапинки не осталось». «Но было больно», — пожаловался он. «Ты ещё поплачь», — раздражённо предложил я. Мы, наконец, миновали ворота. Стражники на этот раз бездействовали, позволив покинуть город без лишних вопросов. Впечатления от Урлихта у меня остались самые положительные. Пусть здесь не самый хороший выбор магов, дурацкая стража с их дурацким капитаном, запутанное расположение улиц, но... Ну, одно только воспоминание о времени, проведённом с Лилией, быстро списывало все минусы неказистого городка. Выйдя за ворота, я свернул с дороги влево, И пошёл вдоль стены. «Эй, ты куда?» — окликнул меня Валдемар. «Мы разве не в лес собрались?» Вентис утверждает, что доселение несколько дней идти. Я предлагаю чуток срезать. «Если мы пойдём вдоль стены, то выйдем к побережью. Ты что, вплавь срезать собрался?» «Заткнись», — бросил я через плечо, устремляясь к кустам, росшим прямо у стены. Растения с густыми широкими листьями прекрасно скрывали обзор с дороги. Я зашёл за них и начал создавать портал. Заинтригованный маг внимательно следил за моими действиями. «Ух ты! Настоящий портал!» — воскликнул он, когда я закончил. «Ты умеешь их делать?» «Как видишь! Но это же магия высшего порядка! Даже мой наставник этого не умел!» «Значит, хреновый у тебя был наставник!» — хмыкнул я. «Я про них только в книжках читал!» — продолжал изумляться Валдемар. «Вот уж не ожидал, что такой заморыш, как ты!» Если тебе так приспичило восхититься моей крутизной, советую немножко обождать, так как портал долго ждать не будет. Вентис, ты первый. Чувствуя себя профессионалом портальных переходов, эльф вплотную подошёл к овалу, закрыл глаза и сделал шаг вперёд. «Теперь слушай сюда», — сказал я, когда мы остались наедине. «На той стороне селения эльфов. Мой статус там крайне сомнителен, во всяком случае...» Если мой неофициальный покровитель ещё не вернулся из своего похода, урегулировать возможные эксцессы будет некому. Поэтому веди себя максимально осторожно и вежливо. Ни с кем не спорь, особенно со мной. Эльфы должны увидеть наше полное взаимопонимание. Всё понял? «Это твоя работа, становится всё запутаннее и запутаннее», медленно произнёс кудесник. «Что-то ты мне не договорил». «Что не договорил, скажу, когда понадобится». А сейчас твоя очередь. Валдемар подтянул ремни рюкзака, бросил прощальный взгляд на городскую стену и растворился в портале. Возможно, мне показалось, но перед тем, как шагнуть, он даже дыхание задержал. Я лишь покачал головой и последовал за ним. Форт Альмеро сохранился ещё с тех времён, когда всем южным континентом, за исключением Великого леса, разумеется, правила Сурейская империя. Для своей резиденции гильдия выбрала это место по нескольким причинам, но в основном из-за хорошей обороноспособности, просторности внутренних помещений и просто оно никому не принадлежало. До того, как 60 лет назад в форт вселились рейнджеры, он был одним из многочисленных, никому не нужных памятников былой мощи, не существующей ныне империи. Форт был воздвигнут на утёсе рядом с маленькой, но очень удобной бухтой которую предприимчивые рейнджеры обустроили причалом. Сюда приплывали торговцы из многих городов побережья. У гильдии также имелись собственные суда. Поначалу они пользовались лишь хлипкой шхуной, которую, скинувшись, приобрели первые рейнджеры. Впоследствии, когда гильдия окрепла, ее товарообмен с городами побережья обеспечивался четырьмя торговыми барками. Первый и его проводники выбрались из джунглей как раз напротив причала. «Ничего себе, какой здоровый!» — воскликнул Отара, едва заметив возвышающийся над водой форт. «Это что, замок?» — спросил он, поражённый размерами строения. Это предположение развеселило Ленокса, и он не сдержал смешка. Отара недовольно на него покосился, а Токер чувствительно пихнул локтём. «Это всего лишь форт», — объяснил старший рейнджер. «Хотя не мудрено, что вы приняли его за замок. В Сарейской империи любили строить с размахом». Здесь располагался гарнизон примерно в тысячу человек. С тех пор даже несколько дальнобойных катапульт сохранились. «И что, работают?» — спросил Атаро. «Да куда там? Они же 700 лет там простояли. Древесина у них, конечно, качественная, почти не прогнила. Но вот спусковой механизм и прочие металлические детали. Говорят, первые рейнджеры попробовали одну из этих махин испытать, так её по кусочкам во все стороны разметало». «Эй, а ты мне про это не рассказывал?» — возмутился Ленокс. «А ты не спрашивал?» — пожал плечами Токер. «А как вы туда забираетесь?» — задал очередной вопрос первый, внимательно осмотрев окрестности. Скала, на которой находился форт, вплотную подходила к пляжу, омываемому водами бухты, но никаких путей для подъёма видно не было. «Пройдём ещё немного через джунгли и выйдем на дорогу, поднимающуюся к воротам», — объяснил Токер. «А почему мы сразу не прошли к воротам?» — насторожился эльф. «Да посмотрите, красота-то какая! Первый Отаро!» Рейнджер развёл руками в стороны. «Вы ведь у нас впервые. Вот я и решил показать. А что, крюк сделали, не беда. он маленький совсем. Зато сколько впечатлений. Альмера наш, как на ладони!» Не желая дальше развивать тему, Токер зашагал обратно к джунглям. Отаро вновь посмотрел на каменную громаду форта и скептически выгнал бровь. «Вот бухта точно хорошо просматривалась из форта!» И, скорее всего, Токер совершил этот крюк лишь для того, чтобы засветить гостя коллегам. Уотару, в принципе, был не против. Ему не было дела до правил местной техники безопасности, и он был рад хотя бы тому, что в целях конспирации ему не стали завязывать глаза. Эта мера, конечно, не помешала бы ему определить расположение резиденции в будущем, но снизила бы скорость передвижения по лесу. На повязке поначалу настаивал Ленокс. Но опытный токер, наслышанный о способностях эльфа, от этого решительно отказался. Фьюэл Пеккард сидел в медитативной позе на своём письменном столе и перебирал в руках два стеклянных шарика. В последнее время он в связи со стрессами чаще начинал выходить из себя, а потому своё свободное время использовал, чтобы расслабиться. На прошлой неделе он опробовал завезённую из страны Сейсумито, что на восточном континенте, Кровать с гвоздями. Но от этого его состояние только ухудшилось. Он разошелся настолько, что приказал использовать этот ежовый поджопник, как он обозвал это прогрессивное восточное средство релаксации, для проверки выносливости начинающих рейнджеров. В дверь постучали. «Ну что еще?» Открыв глаза, Фил недовольно посмотрел на коменданта Эрли, осторожно просунувшего голову в дверной проем. Немигающий взгляд серых глаз главы Пеккарда был один из самых тяжёлых испытаний для подчинённых. Эрли сглотнул, но всё же решился войти полностью и затворил за собой дверь. Часовой доложил, что видел в бухте Токера со стажёром. «Что-то они рано вернулись», — ничего не выражающим тоном сказал Фьюэл. «И что они в бухте забыли? Неужели гости привели?» «Так точно», — кивнул Эрли. «Самое интересное, что это... эльф». «Так точно?» — ещё раз кивнув, подтвердил комендант. «А как вы догадались, сэр?» «Я знал», — Фьюэл указал на клетку с попугаем. «Недавно получил сообщение. Мастер Пеккард, скоро прибуду для важного разговора. Первый — от Таро. И вы не попытались его отговорить?» — удивился Эрли. «А смысл? Он наверняка выслал попугая задолго до ухода. И что теперь будем делать?» «Принимать дорогого гостя, конечно». Когда войдёт, сразу проводи его ко мне. И распорядись, чтобы к приготовили что-нибудь этакое. Ну а без особых изысков нам всё равно своей кухне эльфов не удивить. Это всё? Да, можешь идти. Закрыв за собой дверь, Эрли перевёл дыхание. Судя по краткости и бесцветности фраз, шеф находился в приемлемом состоянии. Вообще рейнджеры насчитали целых семь его состояний. Благодушная... Приемлемое, возбужденное, раздраженное, придирчивое состояние ярости и состояние, в котором от шефа следует держаться, не раздумывая. И все они имели свои особенности. Случались также времена кризисов, когда эти состояния сменяли друг друга с поразительной быстротой. Хотя рейнджеры и знали, что шеф не слишком психически устойчив, сместить его никто не решался, так как гильдия начала нормально функционировать только под его руководством. Несмотря на свои недостатки, именно пекард сумел привить свободолюбивым охотникам надлежащую дисциплину и успешно вёл все финансовые дела гильдии. При нём был осуществлён долгожданный ремонт внутренних построек форта и закуплены барки. Поднялась решётка, раскрылись створки ворот, и О'Таро, вслед за проводниками, прошёл во внутренний двор форта Альмеро. Вблизи он выглядел не таким уж неприступным, как с бухты. Огромные камни стен ближе к низу позеленели от омха. Те, что повыше, потрескались. Трещины были незначительные, но первый знал, что когда-нибудь время сделает своё дело. И, скорее всего, это будет ещё при его жизни. К компании подскочил суетливый человечек с жиденькой бородкой. «Я Говард Эрли», — представился он. «Рад приветствовать вас в форте Альмеро. Пройдите за мной, вас уже ждут». «А вы», — Эрли неодобрительно взглянул на Ленокса и Токера, «идите в казарму, я скоро составлю вам компанию». Токер чуть было не скривился от подобной перспективы, но вовремя сдержался и с каменным лицом направился к длинному двухэтажному строению, тянувшемуся вдоль стены. Ленокс последовал за ним. Отару провели в центральное строение форта. Холл заканчивался широкой лестницей, ведущей в огромный зал, заставленный длинными столами. В его конце находилась трибуна. Первый оглядел стены, украшенные разнообразными шкурами, и гордо улыбнулся. Он сразу узнал работу собственного селения, которая была намного аккуратнее человеческой. По мнению Отаро, людей вообще не следовало допускать к обработке шкур, так как они не считали это занятие творческим. Меха на стенах до сих пор были пушистыми и искрились в солнечных лучах. Кабинет главы находился на следующем этаже и оказался хорошо освещенным просторным помещением с множеством расставленных повсюду горшков с цветами и прочими растениями. К моменту появления эльфа Пэккард слез со стола и встретил гостя у дверей. «Фьюэл Пэккард», — глава протянул руку, — «рад познакомиться с вами лично». Отара пожал широкую ладонь. Глава Пэккард сразу показался ему очень странным человеком. Возможно, даже более странным, чем Эзи. И это при том, что у него даже дара не было. Глава гильдии рейнджеров оказался коренастым мужчиной среднего роста. У него были темные волосы, зачесанные назад, и заросшее щетинное лицо. Эльф не слишком умело определял человеческий возраст. На глаз, в случае с тем же Эзи, внешность вообще не играла роли. И О'Тара для себя решил, что колдун уже точно не младше его самого. Но Пеккарду он дал бы за сорок. Тому свидетельствовали морщины под глазами и седина на висках. «В своём послании вы не указали причину вашего появления», — довольно сухо отметил Фьюэл. «В общем-то, я хотел поговорить о нашей общей проблеме с Ватари, признался первый. Пеккарт нахмурился, и у него дёрнулась века левого глаза, что не укрылось от внимания Эрли, который поспешил убраться из кабинета. Шеф проявлял первые симптомы раздражительного состояния. Комендант искренне надеялся, что у эльфа есть чем заинтересовать пекарда В противном случае он рисковал словить головой один из цветочных горшков. «Это дерьмо, а не проблема», — презрительно произнёс Фьюэл. При этом на его лбу вздулись вены, а лицо, утратив отстранённое выражение, скривилось в презрительной гримасе. Фьюэл подумывал было до кучи презрительно плюнуть, но оставил эту мысль, ибо находился в собственном кабинете да и ещё и в обществе высокопоставленного гостя. Отару даже вздрогнул от такого перепада настроения. «И тем не менее мы хлебаем это дерьмо здоровенными ложками», — продолжил он, пытаясь подстроиться под поведение собеседника. «Не знаю, как вам, но мне это уже надоело. Если так и пойдёт дальше, мы в нём с головой увязнем». Следующие два часа в кабинете главы творилось что-то невообразимое. Под дверями собралась целая толпа рейнджеров и напряжённо вслушивалась в звуки, исходящие оттуда. Ассортимент был весьма велик. Бьющееся стекло, ломающаяся мебель, топот ног, грохот роняемых тяжёлых предметов, неразборчивая ругань, как шефа, так и эльфа. Это закончилось внезапно. Сначала наступила тишина, и через некоторое время двери распахнулись. Рейнджеры инстинктивно подались назад, Но на пороге кабинета стоял счастливо улыбающийся шеф, а за ним маячил совершенно невредимый эльф. «Ну что столпились?» — Фьюэлл лукаво оглядел подчинённых. Его взгляд остановился на побледневшем орли. «Ужин готов?» — спросил его шеф. Тот только утвердительно кивнул. «Вот и славно!» — обрадовался фьюил «Мы в общем зале с остальными поедим, а то здесь следует прибраться». Эзенгрин вышел из портала на той самой полянке. Вентис нетерпеливо переминался с ноги на ногу, а кудесник опасливо поглядывал по сторонам. «Ты же сказал, что портал ведёт в вселение накинулся он на Эзи. «До него рукой подать!» — невозмутимо ответил тот. Как только они оказались в селении, Вентис торжественно объявил, что его великая миссия окончена, и со спокойной совестью пошёл разыскивать айвил Ему не терпелось поделиться своими впечатлениями и переживаниями, не терпелось пожаловаться на тяжкую судьбу эльфа на побегушках. Короче, много еще чего не терпелось, особенно после того, как он вспомнил то страстное прощание. А переживания и жалобы, в конце концов, можно изливать и в процессе, как он надеялся, не менее страстного воссоединения. Предоставленные сами себе двое людей побрели через селение к дому первого. Волдемар восхищенно глядел по сторонам, а встречные эльфы с любопытством разглядывали его. Так как Эзи уже примелькался в селении, да и не выделялся чем-то особенным, интерес к его персоне успел значительно ослабнуть. Волдемар же выглядел слишком непривычно для этого места. Высокий, синеволосый, в красном камзоле расшитым золотым узором и в сапогах выше колен. Пусть после драки с Вентисом костюм выглядел не так эффектно, Однако до сих пор был способен впечатлить эльфов, привыкших к простой и практичной одежде. Поначалу эзар Грин собирался посоветовать кудеснику одеться не так броско, но ради интереса делать этого не стал. Ему была любопытна реакция эльфов и реакция Волдемара на реакцию эльфов. Эзи не собирался провоцировать серьезные конфликты, однако надеялся стать свидетелем нескольких забавных ситуаций. Ну и, конечно, он хотел проверить выдержку самого кудесника. Будучи ярким приверженцем теории о том, что в мире случается всякое дерьмо, Эзен Грин верил в случайности и всем сердцем их ненавидел. Большинство случайностей, которые он пережил, не были особо удачными, а потому он их считал в основном неблагоприятными стечениями обстоятельств. Вот и сейчас, увидев невдалеке незабываемую фигуру главной портнихи, бывший король выругался сквозь зубы, и эта встреча была абсолютно случайна, в связи с чем могла иметь непредсказуемые последствия. Эзи хорошо представлял себе склочную натуру Гельмы, но был бы совершенно спокоен по этому поводу во время представления кудесника всему совету. Сейчас же она в отсутствии подавляющего авторитета коллег могла создать некоторые неприятности. В любом случае, Эзенгрин собрался взять ситуацию в свои руки, и к тому моменту, как полное негодование эльфийка приблизилась к компании, нацепил на лицо свою фирменную маску холодного спокойствия. «Что это за дела такие?» — сходу возмущенно завопила Гельма. «Тебя за одарённым посылали, а ты кого привёл?» «Это госпожа Гельма, позвольте вам представить. Великий кудесник Валдемар. Он очень способный маг. Ты его где? В цирке нашёл?» «Нет», — спокойно отозвался Эзи, выразительно глянув на Волдемара, который уже начинал закипать. «Так почему он выглядит, точно шут какой-то?» продолжала буянить эльфийка. «Он выглядит примерно так, как и должны выглядеть маги. Но ты же не так выглядишь. Я черный колдун, а потому стараюсь быть по возможности неприметным. А вот белые маги вполне могут напялить на себя пеструю мантию со строконечным колпаком, и все будут расступаться перед ними, почтительно глядя вслед. Так что Вальдемара можно считать большим скромником». — сказал Эзи, показывая за спиной кудеснику кулак. Тот, правильно истолковав жест, утвердительно кивнул и опустил глаза. — Не волнуйтесь, он знает своё дело, и вы сможете в этом убедиться во время демонстрации. Спокойный и уверенный тон Эзенгрина практически отбил у Гельма желание спорить, что случалось с ней нечасто. В следующие десять минут она выдавала упрёки исключительно по привычке а одаренные молча выслушивали её с каменными лицами, не давая втянуть себя в спор. «Что ты там говорил про демонстрацию?» — поинтересовался Валдемар, когда пухлая эльфийка утратила к ним интерес и отстала. «У нас есть часть алтаря, которую мы должны уничтожить в присутствии Совета Старейшин. Неплохая возможность тебя проверить. О, великий кудесник!» Чуть улыбнувшись, ответил Эйзен Когда мы наконец переступили порог дома первого, нас уже поджидала Кайрил. Я, честно признаться, ожидал от нее какого-нибудь эмоционального выступления, но она лишь оценивающе оглядела кудесника и осведомилась деловым тоном: Ты ведь и отдаешь себе отчет, что от твоего выбора зависит будущее селения. Разумеется, что и тебя тоже смущает одежда этого парня. А одежда, конечно, не для джунглей, но вообще-то я говорю о его даре. Какой-то он невыразительный. Для наших целей вполне сгодится. Тебе виднее, — пожала плечами эльфийка. Неужели Оттаро оказался настолько прав, и бремя ответственности заселения в самом деле несколько остудило её пылкую натуру? «Ну, может, представишь нас, наконец?» — спросила она после напряжённого молчания. И я отчётливо различил в её голосе прежние язвительные нотки. «Великий кудесник Валдемар!» Чуть ли не пропел маг и склонился перед эльфийкой в изысканном поклоне. «Ничего себе! Такие поклоны не на каждом королевском балу встретишь. У меня давно зародились подозрения относительно этого франта, и сейчас они приобрели более ясное очертание. Наверное, он всё-таки умел пользоваться шинковальной шпагой». Кайрилл не была привычна к подобным знаком внимания, а потому просто не придала этому значения. Она склонила голову, протянула маленькую ладошку — И сухо представилась. Кайрил, исполняющая обязанности первого. Волдемар тут же прильнул губами к ее руке. Кайрил как-то странно ойкнула, отдернул руку и тут же ударила мага в челюсть, отчего тот развернулся на 180 градусов и припал к стене. Держи своего извращенца на коротком поводке, бросив на меня испеляющий взгляд, предупредила она. Потом резко развернулась, собираясь гордо удалиться что у неё всегда очень эффектно получалось. Но потом, видно, о чём-то вспомнив, вновь уставилась на меня. «Послание от Отаро», — чуть поколебавшись, она протянула мне свёрнутый в трубочку клочок бумаги. «Думаю, тебе будет полезно с ним ознакомиться». «Возвращаюсь вместе с представителем гильдии. Если Эзи уже вернулся с магом, пусть не ждёт и проводит свою демонстрацию. Первый — Отаро», — гласила записка. Немного подумав, произнёс я. А реально собрать совет старейших сегодня ночью, скажем, в в большой гостиной? Сегодня ночью? Ну да, тут ясно написано, чтобы мы поторопились. Но разве обязательно именно ночью? Не забывай нам ещё с духами общаться, а такие дела днём не делаются. Даже не знаю. Некоторые старейшины — такие домоседы, — задумчиво протянула Кайрилл. Эй, ты мне ни про каких духов не говорил. Возмутился кудесник, припав спиной к стене и потирая ноющую челюсть. Не везёт сегодня парню. Второй раз за день на эльфийские кулаки нарвался. «Духи, не твоя забота!» — отвлёкшись, ответил я и вновь перевёл внимание на Кайрил. Поспешность в таких делах сгубила многих магов. К тому же я собирался сразить старейшин на повал, что без должной подготовки было трудно осуществимо. Не следовало забывать и о Вальдемаре, который нуждался в дополнительном инструктаже чтобы не запороть моё представление. — Ладно, давай завтра, но только обязательно ночью, — решил я. — Обязательно ночью, — скорчив кислую мину, передразнила Кайрил и взяла у меня записку. — Надеюсь, с этим будет проще их убедить.